Глава тринадцатая. «Кто? Невеста?» Перевожу негодующий взгляд на Сайтана. «То есть мало того, что он мне свадьбу испортил, навязав вот это вот всё, так он ещё и свою невесту подставил? Драконище невыносимый!» Сайтон сверкает глазами с вертикальным зрачком, который выдаёт крайнюю степень его раздражения. «Что, не рассчитывал, что я узнаю?» «Матушку!» — он выдавил из себя это слово с горькой ухмылкой. «И леди Гордвин, отведи сразу в покое. Скажи, что я приму их позже. После этого придёшь в мой кабинет. Свободен». Потому, насколько затравленно лакей посмотрел на Сайтана, стало понятно, что ничего хорошего ему ждать не стоит. И он уже заранее боится. «Что ж, раз я тут хозяйка...» Что же ты так со своей ненаглядной? Я вновь беру приборы, только сжимаю их до побеления костяшек. Наверняка она очень соскучилась. Во-первых, это то, о чем ты не должна была знать, и ее вообще быть здесь не должно», переводит на меня устрашающий взгляд сайтан «Во-вторых, идеальный брак должны демонстрировать мы оба, так что можешь не беспокоиться». Я умею соблюдать приличия». «Ты и приличия?» — усмехаюсь я. «Вещи несовместимые, если тебе так легче». Практически не притронувшись к еде, Сайтон выходит из-за стола и покидает столовую. «Так, Лакея он отправил к себе в кабинет, значит, и сам туда пошел. Я, кусая губы, пытаюсь вспомнить, где же на плане были столовая и кабинет. Помню, но очень примерно, хотя не зря же со мной таскается Вергена, вот она мне и поможет. Служанка некоторое время сомневается, стоит ли выполнять мою просьбу. Но, по словам Сайтона, я тут хозяйка, поэтому Вергена кивает и ведёт меня в кабинет. А я соотношу в голове дорогу с планом и начинаю, наконец, запоминать пути в этих лабиринтах. Я уже второй раз оказываюсь перед дверями в кабинет, за которыми слышится недовольный голос дракона. «Мне кажется, вы теряете собранность, Торман», — вкратчиво, с четкой слышимой угрозой говорит Сайтон. «Лакеи не могут себе такого позволить, поэтому с сегодняшнего дня ты будешь помогать конюху». Я слышу шокированный «Ох, лакея» и решаю, что теперь моя очередь вступить в разговор. «Милый», — пою я, нацепив максимально доброжелательную улыбку, которая у меня могла быть после известия, что у этого дракона была невеста. Сайтон переводит на меня удивленный взгляд и хмурится. «Помнишь, ты обещал мне в честь нашей свадьбы, что исполнишь любое мое желание?» Он, конечно, не обещал, но сейчас все равно. На попятную он не пойдет. «Давай ты пожалеешь бедного... Тормана?» У меня всегда было плохо с именами, но тут я постаралась запомнить. «Обещал!» — еще больше хмурится Сайтон. Я пожимаю плечами и киваю. «И что же ты решила попросить?» Пытаясь понять мой замысел, щурится дракон. Но, похоже, его начинает забавлять эта игра. «Мне очень нужен коммердинер, который поможет соориентироваться в этом доме как хозяйке. Торман, мне бы мог помочь!» Выбирай любого другого, — гремит Сайтон. Догадался, чего я хочу. Нет, остальные предели. А этого ты куда-то отправляешь, значит, он свободен. Спокойно объясняю я. Торман ошарашенно переводит взгляд с меня на Сайтона, понимая, что сейчас решается его судьба. Сайтон уже собирается что-то мне возразить, как двери распахиваются. Итак, ты встречаешь ту, что вырастила тебя. Сначала в кабинет вплывает приторно-сладкий жасминовый запах, а затем появляется женщина в платье самого модного фасона, расшитом драгоценными камнями. Ее лицо не проявляет ни малейшей эмоции, зато в голос она вложила все свое раздражение и негодование. «Мне она уже неприятна». Ее манера говорить, слегка растягивая гласные, мушка на правой щеке и опущенные уголки губ. Я бы предпочла подольше с ней не видеться и даже благодарна, что Сайтон избавил меня от знакомства сразу после свадьбы. Дама обращает на меня внимание и морщит немного крючковатый нос. «Сайтон, мы можем поговорить без прислуги».